Глава двадцать шестая «Разбей, зеркала, разбей, иначе каждую ночь буду призраком завывать у тебя под окном», беззвучно прошептал Геренд и только после этого позволил себе потерять сознание. Из его глаз заструилась странная черная жидкость, похожая на смолу. Догадавшись о смысле фразы по движениям губ, Парацельс кивнул и прошептал заклинание. Геренд, оставаясь без сознания, поднялся в воздух и вылетел в тоннель, подальше от зловещей пещеры. «Хм...» Парацельс почесал в затылке. «Ну и с какой стекляшек мне стоит начать?» Он наугад ударил молнией по нескольким зеркалам, но те даже не оплавились. Тем временем темный бог умолк. Бриллиант перестал дрожать, а огненные глаза сфокусировались на архимаге. — Значит, вы разгадали, — прозвучал в голове волшебника хриплый голос. — Мой маленький секрет. — А ты что думал? Парацель сподбоченился, продолжая изучать зеркала. Архимаг зрит в корень. У меня есть к тебе предложение. Никаких переговоров с силами зла. Моя борода слишком сильно пострадала, чтобы я соглашался на дипломатию. От этого ты не сможешь отказаться. В зеркалах отразилась огромная статуя из чистого золота, в которой Парацель с легким удивлением узнал себя. Перед ней раскинулся разноцветный живой ковер из мириадов маленьких колено-преклоненных фигурок. «Картина не такого уж далекого будущего», — сказал темный бог. «Народы всего мира приветствуют нового бессмертного бога-императора, великого и ужасного архимага Парацельса Фаренгейта фон Заубебера». «Это меня, что ли?» Засомневался волшебник. «Хотя да, все правильно. Я такой один, неповторимый и вообще замечательный». «Ваша власть будет абсолютной, Аркимак. Одним движением пальца вы возведете горы на месте моря или, напротив, превратите горные хребты в непроходимые болота. Все от мало до велика будут бояться вас, но и уважать». «Даже боги склонятся перед вашей мощью и мудростью». «Ой, но зачем ты такое говоришь?» – засмущался волшебник. «Я и так знаю, что моя мудрость и сила превосходит все». «Ни в коем случае. Каждое слово – правда, но наступит это прекрасное будущее только при одном условии». «Условии?» – Парацельс нахмурился. Да. «Вы должны впустить меня в свое тело». «Не-не-не-не-не!» Волшебник замотал головой. «Иди-ка с такими предложениями куда подальше!» «Посудите сами, Архимаг. Я – бессмертный бог. Мои знания и опыт безграничны. Вы – молодой по сравнению со мной – перспективный волшебник. Вам есть еще куда расти и развиваться». «Я с удовольствием помогу вам в обмен на сущий пустяк, безделец, ваше тело». «Зачем мне все это, если у меня не будет своего тела?» «Ну почему же так сразу и не будет? Будет просто еще и со вторым хозяином. Два в одном». «Нет, не нужна мне твоя помощь!» — отрезал Парацельс. «Я своими силами добьюсь всего, что мне нужно!» «А если я верну вам ее?» Золотая статуя исчезла, сменившись той девушкой в черной мантии с надписью «Шмак». Стряхнул с албани непослушную прядь черных волос, она весело подмигнула Парацельсу. Тот смотрел на нее широко открытыми глазами, словно увидел привидение. «Если я возражусь в прежней мощи», — вкратчиво прошептал темный бог, Я смогу возвращать мертвых с того света, и частичку души Влада я тоже смогу вернуть. Ее душа будет восстановлена, и она будет излечена от жуткого проклятия, превращающего ее в монстра, известного как тварь». Парацельс ничего не ответил, продолжая во все глаза смотреть на девушку. Вы снова будете вместе, как в те светлые дни вашей юности. Я уверен, после исцеления она снова вернется к вам. Признайтесь, Архимаг, вы же всегда об этом мечтали». Веки Парацельса едва заметно дернулись, словно он захотел моргнуть. «Знаешь», — медленно произнес он, — «темный бог». Я тебя, кажется, узнал. Вспомнил, где тебя видел. Только тогда ты еще не был темным богом. Темный бог пафоса молчал. Горящие глаза смотрели на волшебника в легком недоумении. «Герцог Гасион, командующий сорока легионами преисподней», произнес Парацельс. кажется, тебя так тогда звали». «Смотрю, ты построил неплохую карьеру, уже до темного бога дослужился. Полагаю, ты, как и Гиринд, намеренно загнал себя в зеркальную темницу, чтобы переродиться из демонов полноценного темного бога. Чтобы рогнили безумный бог не уничтожили конкурента. В Великая Зыбь незаметно поддерживали себя, желая ослабить влияние двух сильнейших темных богов». Темный бог продолжал молчать, только его глаза засверкали злобнее, чем раньше. «Я не забыл, кто являлся настоящей причиной страданий Влады», спокойно произнес Парацельс, «и потому силами зла я не буду вести переговоры». В следующую секунду он вскинул руки и выкрикнул заклинание. С кончиков его пальцев сорвалась молния и ударила в потолок, в зеркало, в котором не отражался кристалл души. По пещере в нож разнеслись крики темного бога. Внимание Парацельса привлекло еще одно зеркало, находившееся рядом с его сапогом. Отражение бриллианта в нем медленно исчезало, словно тот растворялся в воздухе. Подняв ногу, Архимаг ударил по стеклу каблуком так, что взлетевшие осколки достали аж до потолка. В ответ темный бог завопил так, словно с него живьем сдирали кожу. Парацельс огляделся, выискивая очередную цель. Практически сразу он заметил еще одно зеркало, в котором, как и в предыдущем, медленно исчезало отражение бриллианта. В воздухе промелькнула молния, оставляя после себя запах озона. Грамы кнуло, от зеркала, осталась лишь оплавленная дыра в стене. «Теперь-то я понял, как вас разбить», — усмехнулся Парацельс. «По очереди». Одно за другим зеркало трескались, осыпаясь на пол бесполезными осколками. Крики темного бога перешли в жуткий запредельный вой. Очень скоро от зеркал осталась лишь груда битого и оплавленного стекла на полу. «Пора с тобой заканчивать!» Парацельс хрустнул костяшками пальцев, не отводя пристального взгляда от огненных глаз. Те смотрели с лютой, непередаваемой ненавистью. «Отдашь Алену? Обещаю быструю смерть!» «Ты не посмеешь убить меня. Как только ты атакуешь кристалл, я подставлю Алену под удар!» Прошипел герцог Гассион. «И осколок души влады я тоже выставлю перед собой!» «Ты меня совсем за дурака принимаешь?» Оскорбился процельс «Я ударю заклинанием, которое безвредно для Алены и Влады!» черной молитвой. Она убивает только богов. Тогда я сам заберу, уничтожу этих жалких смертных женщин». По пещере разнеслись полные боли крики Алены. Им вторили приглушенные крики Влады. Видимо, частица ее души тоже все чувствовала. Портс силой сжал кулаки, однако по-прежнему твердо произнес. Но ну, тогда пеняй на себя!» Сложив ладони лодочкой, он рухнул на колени, закрыл глаза и что-то тихо забормотал. «Прекрати!» Темный бог сорвался на виск. Из бриллианта по архимагу ударила черная молния. Парацельс не пытался защищаться, но за секунду до того, как вражеские чары ударили в цель, Вокруг него вспыхнул ореол из белого огня. Черная молния сверкнула яркой вспышкой и пропала. «Прекрати! Прекрати! Прекрати!» С поверхности кристалла одна за другой срывались новые молнии и били в парацельса. Белое пламя успешно поглощало их все, но с каждым разом теряло яркость. Закончив читать заклинания, Парацельс широко распахнул глаза, совершенно белые, пылающие белым огнем. «Черная молитва!» — рявкнул он. Из его рта вырвался огненный шар и устремился к кристаллу души. Из грани бриллианта вырвались сотни тонких молний и соединились в некое подобие сети — Шар ударил в ее центр и разлетелся на множество искр, которые погасли, едва коснувшись пола. Кристалл души треснул в нескольких местах, но устоял. Огонь в глазах архимага погас, светящийся ореол исчез. «Как я уже и говорил...» Прохрипел темный бог. Защита от черной молитвы далась ему нелегко, но он выстоял. И я создал это заклинание, и знаю, как можно от него защититься. А теперь моя очередь. Глаза темного бога загорелись ярче. Самое время тебе почувствовать то, что чувствовал я. Тысячу лет вечного плена. Парацельс тяжело с хрипом дышал, опершись руками о колени. Он вложил в заклинание все силы, но этого оказалось недостаточно. «Вы сдадитесь сами или вас немного подтолкнуть?» – поинтересовался герцог гасион «Не торопись, Парацельс резко поднял голову. «У меня еще остался тус в рукаве!» «Какой еще туз!» — темный бог рассмеялся. «Тех крох, что ты сохранил, не хватит даже на жалкий огненный шар!» «Не недооценивай, архимага!» — Парацельс рывком встал на ноги. «Ибо в момент, когда силы кончаются, он начинает превозмогать!» Волшебник щелкнул пальцами, и перед ним возник пузатый котел полной полупрозрачной жидкости. Сделав глубокий вздох, Парацельс с размаху опустил в нее голову и начал быстро пить. — Ты что, собираешься поразить меня перегаром? — глумливо поинтересовался темный бог. «Ахимахине буль -буль -ифут — Ахимахине бульбуль ифут февки фуфей! — пробулькал Парацельс. сосредоточенно поглощая зелье. Котел пустел на глазах. Ну что ж. В Парацельса ударила очередная молния. Тот увернулся, чуть сдвинувшись вбок. Молния попала в стену за его спиной, испарив приличный кусок камня. Огненные глаза в бриллианте озадаченно моргнули. Как это так? Просто увернулся, сдвинувшись в сторону, что с этим чародеем не так? Осушив котел до последней капли, Парацельс резко распрямился. Его глаза крутились в орбитах в совершенно непредсказуемых направлениях. «Хорошо пошла!» Он икнул так, что с потолка посыпались мелкие камешки. «Теперь бы еще и закусить!» Архимаг с трудом сфокусировал взгляд на кристалле души. О, обрадовался он, блестит, как селедочка. Закусь, достойная архимага. Что ты с собой сделал? Спросил темный бог. Что это за непонятная сила? Эй! Брови Парацельса взлетели высоко на лоб, словно он только что заметил огненные глаза в бриллианте. «Ты кто? Что забыл в моей башне, варюга? Вместо ответа темный бог снова метнул молнию. с нагнулся, пропуская ее над собой. В воздух вокруг волшебника начал подрагивать, излучая мистическое синее сияние. А может быть, это просто алкогольные пары сочились изо всех пор его кожи? И «Это ты, зеленая слизь!» спросил Парацельс, делая шаг по направлению к бриллианту. «Опять сбежала, мать твою, раз так и два так!» Обломки зеркал все до единого взлетели в воздух и развернулись к Парацельсу острыми кончиками. о о, -о! Парацельс потрогал один из них, зависший перед его лицом. «Какой острый! Можно столько закусей нарезать!» В едином порыве осколки устремились на архимага и мгновенно превратили его в подобие стеклянного ежа. Тот пошатнулся и хихикнул. «Щекотно! Нет, я понимаю, что невыданная за тридцать лет зарплата – это обидно, но зачем острыми предметами кидаться? Так и в глаз попасть недолго!»